Богомаза приезжего начал доской иконной по башке бить. Два дьякона вмешались было, а как увидели, чего этот иконописец там намалевал, так и сами рукава позасучивали. Он кое-как вырвался да вбега Отец Кондратья с дьяками за ним, кадилами над головой крутят, матерят его всячески. Мы, когда увидали, еле отбить успели. «Где задержанный?» «А, это... Можно разве? Духовных-то особ в отделении особо не потащишь, проклянут еще». «Перед законом все равны», – наставительно отметил я. «Пока еще церковь никто не отделял от государства. Это будет сделано гораздо позднее, в двадцатом веке». «Ладно, а пострадавший куда делся?» «А вот его мы в поруб запихали», – облегченно вздохнул стрелец. «Ему там сейчас самое безопасное место. Еды мы оставили. пущай переночует парень, а?» «Ну, вообще-то у нас камера предварительного заключения, а не гостиница. Но, с другой стороны, темнеет уже». «Гнать человека на ночь глядя тоже не дело. Ладно, утром сам с ним поговорю». Я прошел в тере. ега уже вовсю хлопотала у печи, а Митька скромненько сел в синях. Видимо, не хотел слишком уж часто мозолить нам глаза. Вдруг я вспомню, что собирался его уволить. От плотного ужина я принципиально отказался. Вольно надо с набитым желудком в седле трястись. ега поворчала для порядка, но уступила» и, усевшись напротив, начала неторопливый инструктаж. «К лешему пешим пойдешь, он коней не жалует. Оружие с собой тоже никакого не бери, смысла нет, саблей его не изрубить, пули не застрелить. А пушку ты, шо ж, на своем горбу потащишь? Неча хозяина гневить, так иди. В провожатые тебе клубочек дам. Куда он покатится, туда и ты ступай. От меня привет передавай, да особо не расписывай».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 Бабка достала из корзинки с вязанием самый обыкновенный клубок серых шерстяных ниток, еще раз пообещав присматривать за городом в мое отсутствие. «Клубочек-то раньше времени на землю не бросай. Выйдешь за ворота — иди направо к сосновому бору. Когда кладбище дойдешь, обогни его по тропиночке, а уж там напрямую в лес ты и иди. Как три сосны высокие в три обхвата толщиной увидишь, так клубок бросай».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 Степенные стрельцы, знающие, почем фунт лиха, больше помалкивали, сурово улыбаясь в усы, а вот молодой парнишка лет семнадцати все лез с вопросами. Видно, его впервые взяли на задание, и он радовался, как ребенок, постоянно дергая меня за рукав с каким-то очередным интересом. «А вот интересуюсь, а служба-то она, милицейская, насколько премудра! Как вот можно выучиться, чтобы воров ловить?» «Это непросто», — важно отвечал я. По большому счету, проблема даже не в поимке вора, а в умении доказать его вину. «Как так?» «Да ежели я, например, на ярмарке какого-не есть жулика за руку поймал, да в собственном кармане, разве ж еще чего-то и доказывать надо?» «Ну, положим, такие случаи чрезвычайно редки. Вор-карманник работает на уровне фокусника с музыкальными пальцами. Причем обычно в паре. Украденный кошелек тут же передается товарищу, и тот спешит скрыться». Но ведь первого-то я держу, не сдавался паренек. Держишь. А что толку? Ну, приведешь к нам в отделение. Обыщут его. Кошелька нет. Он Христом Богом клянется, что в глаза его не видел. А в твой карман попал по чистой случайности. Прижали в толпе и все тут. За что судить? Так что основная задача милиции – пресекать саму попытку воровства. Проводить работу с населением. Ну и ловить, конечно. Но так, чтобы уж наверняка. «А вот я еще, дяденька Никита Иванович, интерес имею!» «Думай, что говоришь!» С добродушной суровостью старший товарищ отвесил молодцу подзатыльник. «Какой он тебе дядя? Он сыскной воевода или гражданин участковый? Хватит языком-то молоть!» «Пришли вроде!» Мы действительно незаметно дотопали до лесной опушки. Стрельцы отсалютовали мне бердышами, сняв шапки, отдали земной поклон и перекрестили на прощание. «Отчаянная ты голова, сыскной воевода, храни тебя, господь участковый, а меня в милицию возьмете?» По-моему, за последний выклик паренек слопотал еще одну дружескую затрещину. Было уже почти темно, однако три сосны я нашел довольно быстро. Во-первых, луна светила вовсю, во-вторых, три огромных дерева, растущих как бы из одного корня, спутать с другими было просто невозможно. Толщиной, высотой и массивностью они выделялись на общем фоне, как великаны среди лилипутов. Достав из кармана бабкин клубок, я крепко намотал толстую нитку на палец и бросил клубок на зим. Он покатился. Это меня уже не удивляло. Привыкаешь ко всему. Баба Яга сказала, что покатится. Вот он и катится. А я бегу за ним сырую чащу леса по непонятной тропинке, то и дело перешагивая пеньки и пригибаясь под ветки. Немного похоже на погоню за преступником с помощью служебно-розыскной собаки». Клубок несся резвой рысью, подпрыгивая на кочках, то замирая, словно бы принюхиваясь к следу, то натягивая поводок, будто обнаружив, наконец, искомого злодея. «Вперед, барс неожиданно для самого себя выкрикнул я. Тьма сгущалась, в лесу мелькали неясные огоньки, слышались странные шорохи и пугающие крики ночных птиц. Наверное, поэтому очень хотелось, чтобы рядом было хоть одно живое существо, близкое и родное человеку. «Ищи след! Ищи!» «Ну, давай же, лохматый, мы должны его взять. Если только найдем, обещаю тебе первую медаль на международной собачьей выставке». Словно понимая, о чем идет речь, глубок, едва не повизгивая, возбужденно тянул меня вперед. Выскочив на широкую, залитую лунным светом поляну, он сделал охотничью стойку, неподвижно замерев посередине. Я внимательно огляделся, вроде бы никого. «Ишь ты, резвый какой!» – добродушно произнес хрипловатый голос за моей спиной. Я неторопливо с достоинством обернулся. «Никого!» «Ча устал с -то? Тот же голос раздался слева. Резко повернув голову, я успел заметить еле уловимые движения еловых лап, но никакого постороннего лица не было. «Пришел и верст с чего-то», — подковырнули уже справа. Голос был, но говорящий оставался вне поля зрения. «Морочит», — догадался я. Читал же в детстве, как леший заставлял охотников блуждать кругами. Аукает, зовет, а в результате бросает где-нибудь в болоте с комарами. Не уж, здесь такой номер не пройдет. «Гражданин Леший, попрошу прекратить неуместные шутки и предъявить документы». секунды гробового молчания А потом лес разразился хохотом. Смеялось все. Деревья, травы, пни, невидимые мне птицы и звери, мелкая мошкара... Звезды на верхушках сосен и даже палая хвоя под ногами. Все смеялось, хрюкало, хихикало, фыркало, хохотало, визжало, ухало, ахало. Общее веселье было столь заразительным, что я и сам же улыбался. «Наш человек!» — отдышавшись, шумно провозгласил тот же голос, и на поляну шагнул старый дед. На вид я бы дал бы ему лет семьдесят, но если яга помнила его еще будущей девочкой... Волосы длинные, на прямой пробор, схваченные ремешком... Борода седая аж до пояса, одет в рубаху полотняную до колен, штанишки какие-то, ноги босые, пальцы корявые, как еловые сучки, и глаза непонятного цвета. Ростом старик был почти с меня, но вдвое шире в плечах, а легкость шага имел просто поразительную для такого возраста. Он обошел меня кругом, но любовался со всех сторон, присел напротив на пенек и довольно безапелляционно потребовал «Подарок давай». «Наверное, у меня как-то изменилось лицо, потому что дедок сурово сдвинул брови и разочарованно пробурчал». «Но ну вот, он еще и без подарка приперся». «Меня к вам послали, так сказать, откашлившись, начал я». «Послали, говоришь? И правильно сделали. Я вот тебя тоже пошлю, раз ты без подарочка». «Подождите, вот, у меня яблоко есть, пожалуйста». «Чего?» «Фу! Это что ж теперь, каждый Иван Царевич будь мне в нос дрянь недозрелую совать!» Заворчал старик, но яблоко все-таки взял, в два приема сгрыз и снова сплюнул. «Кислятина!» Другого сорта нет. Я развел руками, леший не производил благоприятного впечатления. Больше всего он был похож на престарелого хиппи, капризного, художественно замужзанного, с претензией на значимость и глубокую философию. «Все равно кислятина!» Ну уж ладно, по подарку и отношений будет. Говори, Иван-Царевич, что тебе в моем лесу надобно? Ну, начнем с того, что я не Иван-Царевич. Тогда Иван дурак, убежденно заключил Леший. Я мысленно досчитал до десяти и постарался объяснить как можно спокойней Я из милиции, начальник Лукошкинского отделения охраны правопорядка, младший лейтенант Ивашов Никита Иванович. «Ах, вон ты что за птица! Да чтоб ты знал, я с вашей судейской братьей отродясь дела не имел и не буду. Понаехали законнички на нашу голову!» «Я расследую дело о краже и убийстве. А я говорю, вон отсюда, вертухай!» «Поверьте, «Мне бы искренне не хотелось напоминать вам, пожилому, уважаемому человеку, об ответственности за отказ сотрудничать с органами милиции. Всякий порядочный гражданин должен стоять на страже законов общества и...» «Ты откуда такой настырный взялся?» Неожиданно заинтересовался дед, перебивая меня. «От бабы Еги». Я решил пойти из козырей. «От кого?» «От нее», — подтвердил я. Она моя домохозяйка, сдает мне комнату на втором этаже. Заодно и помогает в особо сложных расследованиях. а Шамаханском заговоре слышали? Ну вот, а дело было шумное. Можно сказать, преступление века. Без ее знаний и советов мы бы ни за что не раскрыли опаснейшую банду, перевоплощающуюся в высоких должностных лиц и планировавшую полный захват Лукошкина. — Да врешь, небось, — сощурился Леший. — Слово работника милиции но ежели не врешь тогда садись, Никит Иванович. Так уж и быть, из-за старой дружбы выслушаю тебя, раз сама яга прислала». «Эй!» — вдруг опомнился старик. «А ты есть случаем не полюбовник?» «Да вы в своём уме!» — даже не сразу нашёлся с ответом я. Дед вперил в меня пристальный взгляд, прикинул и согласился. «Нет, конечно, куда тебе телёнком Краносому?» «Яга-то сейчас, небось, баба в самом соку, молокососом интересоваться не станет». «Эх, хотя чё же она сама-то сюда не пришла? Мы бы с ней гораздо быстрее договорились». «Потому и не пришла», — сухо ответил я. «Вы уж извините за прямоту, но время позднее, а мне ещё домой добираться». «Баба-яга просила рассказать вам о некоторых особенностях одного тёмного дела, над которым мы в данный момент и бьёмся». А уж какова она, молоденькая была. Совершенно не слушая меня, опустился в воспоминания дедок. По трофиночке шла, что пава. И спереди, и сзади глаз не налюбуется, а руки так и тянут, шаловливый. Гражданин Леший, не знаю, как вас по имени-отчеству, но дело серьезное. Вы же обещали меня выслушать. Но ты упрямый какой. Ладно уж, давай говори. Что там у тебя, только быстро... «У меня гость сегодня. Водяной подойти должен, в картишки перекинуться». «О, да вот и он!» Из-за сосен, пришлепывая, вышла бесформенная фигура. Если бы меня не предупредили, что это и есть водяной, я бы счел его просто огромным комом мокрых водорослей. А тут ловатое лицо, явно зеленого цвета, большие печальные глаза и лягушачий рот душей. Он отвесил поясной поклон лесному хозяину и вопросительно глянул на меня». «Так вот ты какой, участковый инспектор из Лукошкина! Знаем, знаем, мне девчат про тебя все рассказали». «Уна и Дина, догадался я, — «они самые». «Что, сосед, он и у тебя время отнимает?» «Да вот», — пожал плечами леший, — «принесла нелегкое, — говорит, — яга послала». «И к нам на речку Смородину тоже она удружила», — грустно поддержал водяной. Такая свойская бабка была, а теперь вот в милицию устроилась Так и шлет кого не попадя Точно, точно Ну давай, участковый, не томи Уж коль я обещался, так выслушаю Правильно, кивнул Водяной Мои люди порядочные, мне отойти или не секрет? Не секрет, решил я, буду предельно краток Дело выглядит так Опуская детали идеологии мне удалось уложиться минут в 10 оба слушали не перебивая. когда я закончил ле и многозначительно перемигнулся с водяным и повернулся ко мне очень занятная история спасибо тебе никита иванович потешил душу но прощай бери за клубок он тебя аккурат к городу выведет как это и это все а А «Я же говорил, законникам не помогаю!» Обрезал хиповый дед, доставая из-за пазухи засальные карты Водяной быстренько растаял вокруг гнелушки И широкий пень мгновенно преобразился в карточный стол «Иди, иди своей дорогой, добрый человек, не видишь, разве мы заняты?» Во мне поднялась волна здорового раздражения этими нахальными пенсионерами Ведь оба явно что-то знали подозревали или поняли из моего рассказа, но намеренно и демонстративно отказывались помочь. Если бы не Бабкина просьба, ей-богу, я бы развернулся и ушел. Но ига так надеялась на то, что леший что-нибудь подскажет. Собрав в кулак всю силу воли и затолкав куда поглубже собственную гордость, я вновь повернулся к старичкам и глянул на расклад. «Во что играем?» «Ох, ты еще здесь! Иди домой, милиция!» «Азартные игры запрещены только монахам да детям малым», — отмахнулся Леший. «Хм, значит, в дурачка!» — снисходительно хмыкнул я. «Но-но. Старье, конечно. И ума особо не требует. Вся культурная Европа давно перешла на покер». «Чё это такое?» — навострили ушки оба. «Серьезная интеллектуальная игра. Обычно на деньги. Профессионалы делают на этом в казино целое состояние за один вечер. А в Монте-Карло...» Проводятся международные турниры по покеру. Ни один уважающий себя джентльмен не упустит возможность сыграть партию в покер. А в дурака! Только бабы в деревнях и режутся. Ладно, удачи вам, я ухожу. Эй-эй, участковый! Сполошились леший с водяным, как только я сделал пару шагов с поляны. Погоди немного. Ты вот э, человек молодой, да много повидавший. Не подскажешь ли нам темным, как в эту премудрость твою карточную играют? «Ну, почему нет? Времени у меня, конечно, немного, ну только из уважения. А вам-то зачем?» «Надо!» — уклончиво потупились оба, и в их глазах мелькнул азартный огонек легкой наживы. «Ну что ж, дедули, вы сами этого хотели. Начнем с азов».